Глава 2. Животные на планете Амплерикс в пищу не годились. Мясо их было ядовитым. Если съесть говяжью котлету, то с жизнью, конечно, не распростишься, но желудок после такого обеда может заболеть так, что несчастный будет пытаться разодрать себе живот. Из-за этого – Основная часть населения планеты вынуждена была питаться скудной растительностью да семенами, которые добывались в единственном месте на Амплериксе – в низине. Семена варили, парили, тушили, перетирали с луком и пряностями. Из них готовили супы, лепешки и даже то, что здесь сходило за десерты. Когда хочется есть, еще и не то придумаешь. Низиной называли земной покров под столицей планеты. Триарбия была далеко не самым большим городом Амплерикса и полностью располагалась на густых кронах деревьев Игура. Эти огромные растения с окаменевшими у основания стволами возвышались над Низиной на сотни метров. Там, в высоте крон Игура, Перемешанный с тонкими нитями белоснежных облаков воздух был чистый и свежий. Только таким удостоены дышать жители столицы и сама королева. Ни величественных каменных крепостей, ни скальных замков, ни монументальных теремов в Триарбе не было. Королевский дворец являл собой совокупность арок, пещер и ходов, прорубленных высоко в мощных кронах деревьев Игура и образующих бесконечные коридоры, залы и покои. Они были увиты красной и зелёной листвой и увешаны густыми лианами, на которых по вечерам распускались мелкие цветы, дающие приятное синеватое сияние. Остальные жители столицы владели куда меньшими жилищами располагавшимися несколькими ярусами ниже. Каждая семья в Триарбии старалась выделить свой дом из общей массы, особое внимание уделяя входной двери. Ведь среди бесконечно густых ветвей и листьев деревьев Игура, в которых высекались дома, было сложно с первого взгляда различить вход. Триарбия в основном была населена представителями пятой ступени в иерархии жителей Амплерикса, обычными деквидами. А еще плавицами, этими суровыми воинами, готовыми в любой момент защитить от хищников королевскую династию Бальересов и остальных жителей столицы. А при необходимости, по приказу королевы, совершить марш-бросок в любую другую часть Амплерикса чтобы отдать свою жизнь за мир и покой на планете. В отличие от небесных высот, занимаемых столицей, глубоко у ее подножия, в низине, у самых оснований деревьев Игура, воздух был спёртый и тяжелый. Если по какой-то роковой случайности в низине оказывался любой случайный человек, то уже совсем скоро у него начинала идти кровь из носа, рта и ушей, и несчастный падал замертво. Находиться в Низине без вреда для жизни могла только Нише, шестая ступень. Невенге, которые и добывали из растущих там, внизу, крошечных серых цветков, те самые семена – несметной вереницей караванов, поставляющиеся отсюда в любые, даже наиболее отдаленные уголки Амплерикса. В наказании за злодеяние своих предков Невенги 8000 лет назад были приговорены верховным судьей к вечной каторге в Низине, обреченные всю свою жизнь, от рождения и до последнего вздоха, добывать семена – пропитание для жителей Амплерикса. В цепочке из шести ступеней обитателей планеты Невенги находились на самом последнем месте, лишённые всяческого уважения и навеки поражённые в правах. Корона гарантировала им всего одно благо – скудное однотипное существование. Самым большим страхом королевской династии Бальеросов было восстание невенгов, и их мутация обратно в Мерсебе, в своих предков. Как выглядели изгнанные тысячи лет назад самплерикс Мерсебе, можно было узнать только из старых пыльных атласов, хранившихся в Королевской библиотеке. Это были трехметровые, человекообразные, прямоходящие ящеры, покрытые блестящей черной чешуей. Мерсеби имели усыпанные шипами лапы, одного взмаха которыми было достаточно, чтобы неосторожная жертва оказалась рассеченной на сотни мелких кусочков и на глазах рассыпалась еще до того момента, как ее разум осознает, что наступил конец. Передвигались Мерсеби стремительно и бесшумно, не оставляя своему противнику и шанса в чем им помогали широкие жилистые крылья из тонкой просвечиваемой черной кожи. Восемь лет назад, в день воцарения, когда благодаря совместным усилиям магов и анголийцев будущая корона одержала победу в жестокой битве с Мерсеби, эти беспощадные кровожадные существа были выброшены за орбиту Амплерикса. Но по совету магов, корона оставила на планете несколько особей этих ящеров, чтобы создать из них будущих невенгов и проклясть их на бессрочный каторжный труд в низине. Долгие годы уединившиеся в казематах у огненного моря маги меняли сущность Мерсеби, отсекая их крылья раз за разом после появления на свет очередного потомства и не выпуская их на волю. В один день самка Мерсеби, уже отдаленно похожая на человека, родила детеныша без крыльев. Его чешуя была не прочной, как у истинных Мерсеби, а тонкой, словно бумага, и велась по кожному покрову едва заметным черным узорным рисунком. Выше чем на два метра новое поколение уже не вырастало, а когда один из детенышей вдруг заговорил, Маги решили, что дело сделано, и единогласно постановили, что цивилизации Мерсеби на Плериксе наступил конец. Получившимся в результате опытов над Мерсеби Невенгом было дозволено жить только в низине. Почти никто из них не знал, как оно там, наверху, в раскинувшиеся на кронах Игура Триарби. Столица располагалась так высоко, что даже если не венги запрокидывали головы и пристально всматривались в устремившиеся вверх стволы деревьев Игура, они не могли разглядеть ни неба, ни города, ни свежей листвы. Лишь редкие тусклые иголки света от огненных шаров в вечно черном небе, продравшиеся сквозь стену плотно стоящих друг к другу окаменевших стволов Игура, могли достигать низины. Эти отголоски света немного разбавляли плотную тьму низины и питали цветки, из которых невенги с утра и до самой ночи собирали семена для остального амплерекса. «Ну как ты, малыш?» Папа сидел на краю кровати, ласково убирая густые белокурые вьющиеся волосы со лба и лица дочери. Я хорошо, папа, тихо ответила Калирия, которая проснулась за мгновение до того, как отец зашел к ней, отодвинув в сторону сотканную из белых, красных и зеленых листьев занавеску, отделяющую спальню дочери от остального дворца. Изящный невысокий хрустальный эспир, стоящий на резном столике возле кровати Калирии светился свежим тускло зеленым оттенком у самого основания спирали, показывая, что на планете раннее утро. Хочешь, я принесу тебе завтрак сюда? Нет, папа, не надо. Я буду есть на балконе, как обычно. Сегодня на улице тебе будет прохладно. Надо послать ноту плебрам, чтобы увеличили количество огненных шаров в небе над столицей. Не надо, папа. Все так же тихо говорила Калирия, и дело было не в ее сонном состоянии, а в болях в теле, которые девочка испытывала последние несколько месяцев. До меня дошли слухи, что жителям столицы не по душе слишком высокие температуры. Не надо из-за меня одной делать в Триарбе еще теплее. Мне нет дела до того, что по душе жителям столицы. Если нужно, я распоряжусь увеличить. Папа повернула к нему голову Калирия, внимательно на него посмотрела и четко произнесла. Не надо. Как изволишь? Давай я помогу тебе подняться и пройдем на веранду. Клида сейчас накроет там. Хорошо, папа, только сначала подай мне шарф, пожалуйста, смущенно попросила дочь. Отец кивнул ей, взял лежащую на подоконнике ткань изумрудного цвета, не толще воздуха, и подал ее девочке. Калерия обернула королевским шарфом шею и прижала его руками, будто хотела, чтобы он стал ее частью. Отец наклонился к ней, и девочка обхватила его своей тоненькой ручкой за шею. Папа с легкостью подхватил дочь, и на руках с ней подошел к висящей на стене лампе. Он зажёг лампу лучиной от каминного огня, чтобы комната Калирии, освещаемая лишь висящим в небе за окном огненным шаром, стала хоть немного светлее. Затем он вышел с девочкой на балкончик, небольшую, увитую красными ветвями игура неогороженную площадку с низким столиком. И усадил Калирию в мягкое кресло, в котором она любила отдохнуть после завтрака и полюбоваться открывающимися с балкона видами на Триарбе. Небо в столице было почти таким же красивым, как в Эрзальской долине. Плебры запускали над Триарбе много разнотонных огненных шаров. Их свечения хватало, чтобы лишенное естественного светила постоянно черное небо Амплерикса озарялась огненно-розовыми красками. В переплетении с облаками эти краски создавали ощущение невесомости. На ночь огненные шары утихали, а некоторые и вовсе гасли, погружая Триарби в сон. Королевский дворец был самым высоким строением столицы, недосягаемым для остальных жителей Триарби. Несмотря на то, что именно в этом дворце с древнейших времен жила королевская династия бальеросов, правящая всей планетой, на Амплериксе находились замки куда более величественные и изысканные, чем королевская резиденция в Триарбе. То были три ярких замка, разбросанные по планете Амплерикс и являвшие собой не просто богатые серебристые дворцы, но целые города – Первый из ярких замков Гальтинг. Красота этого города скалы была невероятной, как и его размеры. Гальтинг был жемчужиной Эрзальской долины, ее самым главным городом, ее столицей. Эта населенная ангалицами глыба парила над Эрзальской долиной, возвышаясь над землей на 20 или 30 человеческих ростов. Издали казалось, словно от поверхности несуществующего океана, оторвался и попытался вознестить к небу безграничных размеров айсберг, но ему не хватило сил, и он повис в воздухе. Его седые, устремленные вверх изящные стены были изрезаны изумрудно-голубыми узорами, будто гальтинг был инкрустирован чистейшим высокогорным льдом. Весь этот многоярусный серо-голубой массив прорезали изнутри витиеватые дороги, дома, дворы и арки. Там были площади, рощи, фонтаны, базары, даже озера. С бесчисленных уступов этого великого древнего города стекали водопады, и их капли разбивались в пыль в самом низу, отчего расстояние между городом и землей было постоянно укутано водяной дымкой. Несмотря на то, что Гайтинг принадлежал ангалийцам и был символом их власти над ветрами, в столице Эрзальской долины проживало немало простых деквидов. Другим ярким замком был Марьяни. Этот город, источающий чистый свет юной далекой звезды, покоился в морской толще на самых глубоких доньях белого водоема планеты – Эрнирая. Сверкающий и Белизной Марьяни поистине являлся легендой Амплерикса. Ведь если в Гальтинг, при наличии желания и каких-никаких денег, нанести визит мог любой Деквит, то сюда, в столицу Эрнирая, расположенную глубоко под водой, проникнуть было никак нельзя даже за деньги, ибо монеты не были способны купить возможность дышать в морских пучинах. Только мастера воды прекрасно чувствовали себя и под водой, и на поверхности амплерикса. В отличие от массивного гальтинга, Марьяни казался утонченным и немного капризным. Эта многовековая резиденция мастеров воды была стройна и чрезвычайно высока, будто стела, застывшая в своем стремлении достичь поверхности белого водоема. Никто, кроме разве что самих мастеров воды, не мог похвастаться тем, что воочию видел Марьяни. В школах Амплерикса ученикам рассказывали, что точное место в Эрни-Рае, где находится столица Белого водоема, неизвестно ни одному живому существу. Лишь мастера воды могли, бросившись с берега в Эрни-Рай, безошибочно добраться до Марьяни. Маги, вероятно, тоже, хотя едва ли этим мудрецам могла прийти идея поплавать в водах Эрнирая. Их умы были заняты другими задачами. Своей вершиной рассказывали учителя Марья не достает до самой поверхности Эрнирая, но сливается с оттенком воды и остается незаметной. Сотни лет назад одна из королев ревностно любившая корону, во времена своего недолгого правления попыталась запретить ангалийцам и мастерам воды называть свои дворцы столицами, ибо столица на планете Амплерикс, как и королевская власть, была одна, и имя ей было Триарби. Впрочем, дальше прихоти та задумка не продвинулась, и секретарей королевы убедил владычицу в том, что у короны есть дела поважнее, чем думать о Гальтинге и о Марьяне. Наконец, третий яркий замок назывался Серебряной Слезой и располагался в Восточном Амплериксе. Если два предыдущих ярких замка принадлежали представителям четвертой ступени, то Серебряная Слеза была городом для простых деквидов. Ангалийцы и мастера воды пренебрежительно закатывали глаза, когда речь заходила о серебряной слезе. Они были едины во мнении, что не может город для обычных людей именоваться ярким замком и пытаться встать вровень с Гальтингом и Марьяне. Но серебряная слеза была поистине великолепна. Этот яркий замок вырастал из недр каменистой земли на десятки метров вверх, словно горный хрусталь, пробивший земную твердь. Издалека его стены можно было принять за чистое стекло, в которое неведомым образом были подмешаны витиеватые струи дыма. Серебряная слеза была единственным из всех трех ярких замков, который стоял на земле – как, собственно, и полагается городу. Это неровное, хрустально-дымчатое изваяние, населенное тысячами деквидов, было по всему своему периметру окружено черными извилистыми стволами. Некоторые из стволов возвышались и свисали над городом. Случайному путнику, завидевшему город издалека, могло показаться, будто чья-то гигантская смоленистая лапа высунулась из земли и попыталась сжать серебряную слезу в кулак, но не успела, навеки закаменев. Ходили легенды, что серебряная слеза появилась за много веков до Гальтинга и Марьяни, когда еще династия Балььеросов не правила нам Амплерексе. Но подтвердить или опровергнуть сие утверждение было, конечно, невозможно. Лишь маги могли бы ответить если бы захотели. Тем временем Калирия, которые сегодня на завтрак подали диковинную пищу, наблюдала с балкончика королевского дворца за тем, как внизу, на площади, кипит жизнь Триарбе. Вот верблюды, да редкие лошади, запряженные в телеге, неспешно везут товар, иногда не в состоянии разъехаться друг с другом на узкой, Проложены в кронах Игура дороги. Выше, над макушками столичных зданий, проплывают по воздушной толще большие и маленькие парусники, подгоняемые ветрами Эрзальской долины. У границы Триарби видна, хотя и плохо с балкона, голубоватая чистая кромка парящих вод. Своих водоемов в Триарби быть не могло. Крона деревьев и горы, хотя и достаточно плотна для того, чтобы высечь в ней дома и дороги, но вот вода там точно не удержится и обрушится мелким дождем в низину. В благодарность короне за победу над Мерсебе, прямо в день воцарения, анголийцы и мастера воды одарили столицу собственным морем. Для этого анголийцы, повелевавшие нам плерекся ветрами, сотворили изысканную смесь потоков воздуха, которые, преодолев тысячи миль из своей колыбели в Эрзальской долине, достигли Эрнирая. Из этого бескрайнего белого водоема мастера воды позволили ветру зачерпнуть столько воды, сколько можно было унести с собой в столицу. Уже в Триарбе ветра, принесшие туда белые воды Эрнирая, Истончились и превратились в невидимую чашу, постоянно поддерживая воду высоко наверху, у крон деревьев Игура. Когда правившая в те времена королева впервые увидела это сплошное, лишённое дна море, повисшее у древесных берегов и окаймлявшее с запада, её удивление было столь велико, что она нарекла то море парящими водами». Завершив трапезу, калерия отодвинула от себя тарелку и поднесла к губам небольшую наполненную водой хрустальную чашу в плетеной треноге из застывших белых волокон игура. Утолила голод, заботливо спросил отец. «Да, папа, спасибо. А что это было?» Она взглядом указала на пустую круглую тарелку, собственноручно вырезанную предводителем Вильдумского отряда из каменной коры Игура и преподнесенную девочке на ее пятилетие четыре года назад э, это поморщил лоб отец, вспоминая слово Это сейчас ах да это Яблоко Как интересно задумчиво шепнула Калирия Яблоко «А откуда оно у нас во дворце? И почему я раньше его не пробовала?» «Его вчера прислал Патриций Шай Лапларе в знак внимания и приверженности короне». «Напомни мне, кто такой Патриций Шай?» «Глупышка», — улыбнулся Келлих Бальерас. «Я тебе о нем уже рассказывал. Это наследник Эрзальской долины». «Эрзальская долина?» – переспросила девочка. «То есть он из анголийцев?» «Да, и это не может не радовать». «Надо же. Отец, не думаешь ли ты, что он собирается породниться с нами?» «Конечно, милая. Без сомнения, он отчаянно желает этого». «Но он ангалиец, а я доквит». Не ты ли учил меня, что союзы между разными ступенями строго запрещены? Ты не просто деквид, дочь. По твоим венам бежит кровь деквидов, да, но ты не деквид. Ты первая ступень, и тебе дозволено все, буквально все, даже союз с ангалицем. Да что там ангалиец? Будь твоя воля, ты могла бы взять в мужья и мага. А Патриция Шай все же великолепная кандидатура. Ах, отец, я читала «Грозные времена». Там говорилось, что брачные союзы не рождаются просто так. И меньшее, что интересует династия, это любовь между детьми. И что всякий брачный союз – это лишь сделка. Да, сделка. Но это еще и шанс дать чистое потомство. Родить дочь от ангалийца, согласись, все же лучше, чем от обычного Деквида. Тебе нужна непременно красавица-внучка Мне нужна просто внучка, Калирия. И всем нам она нужна. Твое дитя, твоя дочь. И неважно от кого. Но если она будет от анголийца, то... То что? То она действительно будет красавица. Красавица. Я не хочу давления на себя, отец. А выйти за анголийца – это заведомо поставить нас в положение, при котором наши новые родственники будут все более настойчивы. Дочь, они могут быть сколь угодно настойчивы, но ни один брачный союз не обяжет нас менять ступени в иерархии. Ангалийцам на Амплерексе отведена четвертая ступень. Это выше, чем может показаться на первый взгляд. Шесть ступеней дают баланс, и каждый, кто дышит воздухом Амплерекса, должен оставаться на той ступени, которая была начертана ему тысяча лет назад. Вот только Амплерикс дышит воздухом именно из Ирзальской долины, отец. Если бы не подвиг короны, не изгнание Мерсеби из Амплерикса, не было бы сейчас ни Ирзальской долины, ни самих анголийцев, ни Деквидов, ни даже нашей династии. И в Ирзальской долине хорошо это понимают, как и везде на планете. Поэтому хочу тебя успокоить. Родство с нашей семьей не поможет ангалицам шагнуть с четвертой ступени вверх, какими бы красивыми, богатыми и хитрыми они не были. А теперь малыш пора кормить Эксель. Как? Удивленно, а скорее испуганно вскинула голову Калирия. Уже? Мне казалось, что мы вот-вот его кормили, и трех дней еще не прошло. Нет, милая. Прошла уже неделя. Келли приблизился к креслу, в котором полулежала лежала укрытая пушистым пледом дочь, вновь подхватил ее и понес на руках вниз, осторожно нащупывая ногой каждую новую ступень пологой длинной лестницы, струящейся меж серых стволов игура. «Папа!» Осторожно шепнула ему на ухо Калирия когда они миновали престольный уступ. «Что, милая?» Так же тихо спросил отец, продолжая аккуратный спуск по лестнице. «Я стала замечать, что после каждого кормления мои ранки хуже заживают». «Я знаю, моя милая. Когда ты лежала сегодня в кровати, я видел пятнышки крови на твоей подушке. Потерпи еще день». Маги обязательно придумают целительные капли. Обещаю тебе. Мне непонятно, почему королевский шарф не помогает. Конечно же, он помогает. Успокоил девочку отец. Просто ты сейчас больна, и тебе нужны целительные капли. Спустившись с последней ступени, он поставил дочь на неровный прозрачный пол, под которым, точно капилляры, пролегали совсем молодые и еще не окрепшие ветви Игура. Он взял девочку за руку, и они тихо зашагали к выходу, во внутреннюю часть королевского дворца, где их уже ожидал Водчий. Водчий выразил свое почтение отцу и дочери низким и чрезмерно долгим поклоном, а после, ускорив шаг, опередил Калирию и ее отца – и подставил невысокую стремянку к запряженной двумя белыми лошадьми кибитке. Подав девочке руку, он помог ей подняться в кибитку, а затем суетливо обежал повозку сзади, сел на переднее сиденье и, легонько взмахнув вожжами, повез королеву и ее папу в морозную рощу. Плебры всегда располагали огненные шары в небе над столицей так, чтобы их тепло обходило морозную рощу стороной. Там, на задворках дворцовой территории, в вечных студеных сумерках, разбавленных слабым свечением миниатюрных холодных фонарей, не переставая падал невесомый снег, укрывая тонким белым пледом ветви и листу деревьев и щекоча эксель. Эксель, этот небольшой цветок, Был похож, как и диетры, на розу, вот только ростом не выше десятилетнего ребенка. Он колыхался и извивался на мягком черном стебле, вертя под бесконечным легким снегопадом своим мерцающим бутоном из стороны в сторону. Точно любопытный младенец, вот-вот научившийся самостоятельно садиться в своей колыбели и желающий познать мир». Калирия безмерно любила Эксель, несмотря на необходимость еженедельного мучительного кормления. Она обнимала маленький, вечно подернутый свежим инеем цветок Экселя, ласково проводила пальцами по его лепесткам, которые, как ей часто казалось, смотрят на нее и просят не уходить так скоро. Сейчас девочка вышла из кибитки и слабыми шажками направилась к Экселю. За собой она оставляла неглубокие следы на тоненьком снежном покрывале, укрывавшем землю морозной рощи. Эксель затрепетал, вытянулся и стал мотать бутоном по сторонам, точно ища несуществующими глазами Калирию. «Здравствуй, Эксель!» – улыбнулась она цветку, приблизившись к нему вплотную. «Ты скучал по мне?» Могло показаться, будто Эксель кивает ей бутоном в ответ, хотя нельзя было исключать, что он просто учуял пищу и поэтому так взволновался. Раскрыв бутон, он распушил нежные алые лепестки, и на их внутренней поверхности – Блеснули в слабом свете фонарей несколько небольших белых клыков. Калирия все так же улыбаясь, нежно потрепала эксель по бутону, а потом, почти неслышно вздохнув, поднесла руки к шее и аккуратными медленными движениями стала разматывать королевский шарф. Проведя ладонью по обнаженной шее, Она нащупала на коже шероховатые, едва ли заметные со стороны следы запекшейся крови, и поморщилась. Эксель тем временем трепетал и, казалось, даже шипел, хлопая бутоном так, как разевает клюв птенец в ожидании червячка, принесенного мамой в гнездо на обед. Калирия нагнулась к цветку, прикрыла глаза. А в следующее мгновение ахнуло, когда Эксель резким броском, точно кобра, впился ей в шею своими мелкими зубами. «Нет-нет, Эксель», – тихо забормотала девочка, чуть – «чуть-чуть правее, ты отсюда в прошлый раз пил». Ручкой она постаралась тихонько отцепить бутон от себя, но Эксель крепко присосался к ее шее и жадно глотал кровь девочки как древний вампир, который не оторвется от жертвы, пока не насытится. «Ну ладно, ладно, кушай отсюда, раз ты такой», снисходительно сказала Калирия тоном, с каким маленькие девочки грозят пальчиком нашкодившим непослушным куклам. Вскоре Эксель отодвинулся от девочки и сделал несколько неуверенных движений бутоном. Затем он внезапно застыл, будто еще несколько мгновений назад не изнывал от голода и не шипел, требуя свежей пищи здесь и сейчас. Калирия поднялась во весь рост, медленно обмотала шею королевским шарфом, чтобы остановить кровь, и обернулась. Ее отец стоял, облокотившись на тонкую ветвь игура и скрестив руки на груди. Все это время он с грустью во взгляде наблюдал за привычной картиной. Его любимая и единственная дочь отдает частицу себя прожорливому созданию, защищающему Амплерикс. Калерия с любовью во взгляде посмотрела на своего отца. Ему не было и сорока лет. Он был высок и хорошо сложен. Его пронзительные коричневые глаза часто были прищурены, будто он пристально за чем-то наблюдал, прямо как сейчас в морозной роще. Несколько тонких морщин не прибавляли ему возраста, или же он выглядел моложе своих лет благодаря густым волосам цвета жареного каштана, которые спадали на скулы, делая лицо необычайно острым и выразительным. Калирия унаследовала внешность матери. Ее синие глаза с неутомимым любопытством оглядывали пространство вокруг, а длинные, будто окрашенные ледяным пеплом волосы многочисленными ручьями небрежно рассыпались по ее спине. «Пойдем обратно во дворец, папа?» Калирия коснулась пальчиками его руки и вопросительно посмотрела на отца. «Да», – задумчиво ответил он, а потом наклонился к девочке и, прижав ее к себе, спросил, «Тебе не холодно?» «Мне не холодно, отец. Пойдем обратно, я очень хочу спать». «Как и всегда после кормления», – с тревогой в голосе сказал он. Еще не полдень. Отец вытащил из кармана белых брюк крошечный эспир, эту хрустальную изящную спираль, и поднес к глазам. В нижней части эспира горело, пульсируя, сочное зеленое пятно, приятное мерцание которого влилось в темноту морозной рощи. Плебры нечасто контролировали запускаемые в небо шары. А поэтому тени редко так и висели в небосводе, не давая жителям понять, утро сейчас на дворе или вечер. Так и горели они, пока не потухали и не сменялись новыми свежими пылающими сферами. И только Эспир помогал жителям Амплерекса разделять утро от вечера, а ночь от дня. Эспир был создан магами тысячи лет назад – Он представлял собой небольшую хрустальную спираль, по которой можно было определить время суток. Ранним утром любой эспир светился слабым зеленым оттенком у самого основания. По мере того как день отвоевывал свое место в сутках, световое пятнышко поднималось по спирали эспира все выше и выше, становясь изумрудно-желтым в преддверии полудня. Окончательно наливалась желтизной днем, обретала приятную синеву ближе к вечеру, и, наконец, разливалась у самой верхушки спирали темно-красным свечением с наступлением ночи. Эспиры были не у всех, так как стоили они недешево. Одним из самых больших и красивых по праву считался эспир, возведенный на живой площади в Триарбе. То была завораживающая своей элегантностью спираль высотой в два, если не три, человеческих роста. Эспир на живой площади был таким внушительным, что по нему ориентироваться во времени могла значительная часть столицы просто выглянув из окна. Поэтому большинство жителей Триарбии предпочитали не тратить лишние монеты на персональные эспиры. Особенно учитывая, что срок службы эспиров редко превышал год-полтора. Период времени, в течение которого лунный хрусталь, из которого изготавливались эти чудные изделия, был способен определять время суток. «Судя по цвету», — сказал отец, не отрывая взгляда от спирали, — «полдень вот-вот наступит». Он убрал Эспир обратно в карман, взял дочь за руку, и они побрели к выходу из морозной рощи. Стоило отцу с дочерью шагнуть на лестницу, ведущую в королевские покои, как в небо столицы со стороны морозной рощи взмыл столб бордовой пыльцы, невесомые частицы которой взвивались вверх, будто молодой тонкий смерч. Так случалось всякий раз, когда получивший положенную ему еженедельную порцию королевской крови Эксель распускал свой бутон и извергал из него столб своей пыльцы в небо, питая защитный пояс орбиты Амплерикса и защищая планету от живших в космосе Мерсеби».